Полная луна заливала землю молочным светом, и слоившегося над речной гладью тумана послышался плеск весла. Показалась лодка. Ну и как я теперь лекарство по времени принимать буду? обиженно произнес Цыбуля, вычерпывая ковшиком сочившуюся через щели воду. По лунным часам, дядя Коль, улыбнулся олейников, налегая на весла, согласно анамнезу. Да ну тебе! махнул рукой Цибуля, с тобой не соскучишься. Я тебе говорил, езжай на трамвае. «А я не люблю, когда скучно. Я тебя люблю». И в глазах Цибули навернулись добрые слезы. «Я тебя тоже люблю», — тепло взглянув на трогательного старика, сказал Олейников. «А вот скучать и мне не дают. Каждый раз на один шажок отстаю. Всего на один шаг. Чувствую, что за правильную ниточку тяну. А как выхожу на узелок, кто-то его ей обрезает. Это ты про Либермана? И про Либермана тоже. Кто-то ведь хотел, чтоб я на него подумал». Заодно одной меня подставить, будто я шпион. Завербовал Либерман, а теперь концы прячу. Ведь все на нем сходилось. И куртка эта замшева, и нож швейцарский, и деньги, что в поезде я у него видел. Много. Деньги? Переспросил Цибуля. Так это ж он квартиру с доплатой поменял. Четко у него в Москве померла, в наследство оставила. А зачем ему трехкомнатная? Он в Москве почти и не бывал. Так, в командировке. Так откуда ж я знал? Ну да, ну да, покачал головой Цибуля. Слушай, а может, все-таки Леберман и был завербован этим шпионом-то, и тот его убил, чтобы, как это, концы спрятать? Нет, дядя Коль. Шпиону завербованный агент еще нужен. Кто ж будет резать курицу, что яйца золотые несет? Цыбуля задумался. То есть, у нас больше версий нет? Спросил он тоном преподавателя. У нас? Улыбнулся Олейников. У нас, дядя Коля, версий пока нет. «Так, одна зацепочка. С этой Маркой, девой пропавшей». Цибуля подумал чуть дольше. «Ты что?» Закончив умозаключение, спросил он. «Вась Васильевич, подозреваешь?» «Ничего я не подозреваю». Отмахнулся Олейников. «Подозреваешь». Насупился Цибуля. «Ты же меня сам спрашивал про Марку Хейтную и про увлекается ли этим Вась Васильевич». «Ладно, дядь Коль, забудь ты пока про Вась Васильевича. Нам в Волжанске сейчас все равно дороги нет». Они помолчали. «Боюсь я за тебя, Петр», — тяжко вздохнул Цибуля. «Бояться некогда, дядя Коля. Действовать надо. Пути другого нет. Надо раньше, чем нас поймают, найти и шпиона, и предателя». Зорин решил действовать на свой страх и риск. Над входом в отделение милиции уныло скулил на ветру тусклый фонарь. Зорин сделал пару затяжек и, выбросив окурок в переполненную урну, Распахнул дверь и уверенным шагом направился к окошку дежурного. Грохот его шагов по дощатому полу разбудил дремавшего лейтенанта милиции. «Майор Зорин! Комитет государственной безопасности!» Махнул удостоверением Зорин перед носом дежурного. Лейтенант вскочил, застегивая верхнюю пуговицу на кителе. «Срочно отправьте фото телеграфом во все отделы!» — строго приказал Зорин, протягивая лейтенанту фотографии Олейникова и Цибули. «Объявите розыск!» «Товарищ майор!» Углядывая в снимки, сказал дежурный. «Так ведь час назад из вашего управления звонили, сказали, розыск по ним отменен». Зорин нагнулся к лейтенанту и доверительно зашептал. «Специально звонили, чтобы сбить преступников с толку, а теперь снова объявили». Потом выпрямился и грозно посмотрел на сбитого с толку дежурного. «И не учите комитет госбезопасности работать. Действуйте!» «Понял, товарищ майор», — залепетал тот. «Извините, есть, то есть...» Светало. Туман над рекой стал потихоньку рассеиваться. Олеников подгреб к берегу и высадил Цебулю. Потом снял с уключенным весло и, замахнувшись, что есть силы, резким ударом пробил днище брешь. Спрыгнув на землю, оттолкнул лодку подальше от берега. — Ну и куда мы теперь? Где шпионы-то ловить будем? Коли Волжанской дороги нет? — спросил Цебуля, наблюдая, как лодка погружается в воду. — Есть, дядя Коль, такой прекрасный город. Днепровск. Давно хотел там побывать. — ответил Олейников. — Деньжат бы только где на дорогу раздобыть. — А чего их раздобывать? — усмехнулся Цибуля. — Я из дома прихватил. Что в чемодане у тебя хранились? — Бабах! Бабах! Эхом прогремели выстрелы над завидовским охотхозяйством. Огромный кабан секач метнулся к кустам, но не успел. Его настигла пуля. И он, перекувыркнувшись через голову, рухнул на бок и захрипел. Хрущев с Сидоровым отпустили дымящиеся ружья. К бившемуся в вагоне и кабану побежали егеря. «Я вот тут, Никита Сергеевич, на Медне в Днепровске был», сказал Сидоров, вешая ружье на плечо. «Надо сказать, вот где охота, так охота. Двенадцать кабанов за полчаса взяли. Привязанные, что ли?» Усмехнулся Хрущев и пошел в сторону охотничьей беседки. «Зачем привязанные?» Побежал следом Сидоров. «На загоне, все как полагается. Не хотите туда слетать?» — Заодно и на завод к Юнгелю заедем, новую ракету посмотрим. — Ох, хитер ты, Егор Петрович! — рассмеялся Хрущев. — На охоту заманиваешь, а сам опять для своего проекта денег просить будешь, так ведь? Уж столько тебе дали, не луну можно было бы взорвать, солнце! Они вошли в беседку, сели на скамеечку. Сидоров открыл рот, чтобы продолжить разговор, как тут из ближайших кустов с ружьем перевес... Держа в руках за уши трофейного зайца, появился Романский. «Ух ты!» — воскликнул Хрущев, толкая в плечо Сидорова. «Смотри, Дмитрий Степанович, нас переплюнул. В кабанаты каждый попасть может, а вот в зайца...» «Где взял, Дмитрий Степанович?» «Да вот, за перелеском...» — улыбнулся Романский. «Молодец!» — похвалил столикой, зависти в голосе Хрущев. «А меня вот Егор Петрович на охоту зовет. В Днепровск. Значит, ты меня в Волжанск позвать должен, а?» «С удовольствием», — ответил Романский и, пройдя в беседку, достал припрятанный за скамейкой маленький кожаный чемоданчик. «Вот, Никита Сергеевич, вам подарок», — сказал Романский, ставя чемоданчик на струганный стол от рабочих Волжанского завода. Хрущев щелкнул замками. Внутри чемоданчика оказался джентльменский набор. Изящные рюмочки, металлические тарелочки, вилки, ножи и две бутылки водки. «Из космических материалов, между прочим», — добавил Романский. — Вот это достойный ответ! — оживился Хрущев. — Вот это я понимаю! Сидоров бросил злобный взгляд на Романского, который уже расставил рюмки и наполнял их кристальной водочкой. — Ну, за охоту! — сдерживая раздражение, буркнул тост Сидоров. — Охота — это когда тебе охота и мне охота! — с предвкушением потеряв руки, взял рюмку Хрущев. Остальное все рыбалка. Хрущев и Романский рассмеялись, чокнулись и залпом выпили, крякнув от удовольствия. Сидоров, нехотя поднес рюмку губам, отпил один глоток и с ненавистью посмотрел на Романского. Хрущев поймал его взгляд. — Пока ты Кабанов-Днепровский гонял, — наслаждаясь интригой, решил подлить масло в огонь Хрущев. — Дмитрий Степанович здесь, в Москве, еще одного зайца подстрелил. Уговорил меня постановление подписать. — Какое постановление? — обеспокоенно спросил Сидоров. Хрущев не ответил, лишь хитро улыбнулся и, повернувшись к Романскому, скомандовал. «Ну, хватит кормить народ обещаниями! Наливай!» «Объехал!» — злобно выкрикнул Сидоров так, что в его кремлевском кабинете задрожали хрустальные подвески на люстрах. «На кривой козе объехал! Жапонос!» И с ненавистью швырнул на стол копию постановления. Сидевший напротив него Закарпович вздрогнул, скосив один глаз, прочитал текст. «Совершенно секретно. Особая папка. Президиум ЦК КПСС. Совет министров СССР. 11 октября 1960 года. Номер 1110-462. объекте «Восток-3А». Центральный комитет КПСС и Совет министров Союза СССР постановляют. «Принять предложение о подготовке и запуске космического корабля объекта «Восток-3А» с человеком на борту в декабре 1960 года, считая его задачей особого значения...» «Егор Петрович, это ж Никиту Сергеевич специально воссталкивает», подал голос Закарпович. «Это принцип такой, разделяй и властвуй». «Разделяй и властвуй?» С раздражением передразнил его Сидоров. «Много ты понимаешь. Тоже хорош». «Давайте по Луне жахнем, давайте по Луне жахнем. Где ваша хваленая ракета?» Готовится к испытаниям», — начал оправдываться Закарпович. «У этой ракеты оказалось слишком токсичное и взрывоопасное топливо. Приходится предпринимать ее ряд дополнительных мер». «Оказалось... Меня не волнует у кого что оказалось. Я спрашиваю, когда полетит?» «Испытательный пуск как раз на декабрь намечен», — промямлил Закарпович. «В декабре царев уже человека запустит!» — ряпнул Сидоров. «Романский весь в шоколаде, а я в говне!» Сидоров вскочил, нервно заходил по кабинету. Потом подбежал к Закарповичу и схватил его за грудки. Ноги Закарповича почти оторвались от пола. В его зрачках отразились налитые кровью глаза Сидорова. «Чтоб в октябре провели испытания, а в ноябре шарахнули по луне!» — прошипел Сидоров. Так маршал Недолин, дрожа от ужаса, пролепетал Закарпович. Акт не подпишет, еще не все отлажено. Сидоров опустил близкого к обмороку Закарповича на пол. Вернулся на свое место и нажал кнопку селектора. Соедините меня с маршалом Недолиным. Трибуны Волжанского стадиона были заполнены до отказа. Реяли на ветру флаги, звучал бравурный марш. «Дорогие товарищи!» Восторженно начал свою речь какой-то ответственный работник, взобравшись на украшенный кумачом помост, установленный в центре поля. «В этот знаменательный день, день большого спортивного праздника, позвольте поприветствовать наших замечательных спортсменов, победителей летних Олимпийских игр в итальянском городе Риме! Ура, товарищи!» «Ура!» — с энтузиазмом откликнулись трибуны. Под бодрые речевки из громкоговорителей на поле появились спортсмены с флагами в руках. Застрекотал кинопроектор, и на натянутом над трибуной экране замелькали документальные кадры побед наших олимпийцев. Человек в клетчатой кепке и сером плаще поднялся на самый верхний ряд зрительской трибуны и присел на скамеечку рядом с объектом. «Испытывайте прилив патриотических чувств?» — с уронией спросил он, кивая в сторону поля. Объект не ответил. На поле выходит прославленная гимнастка Лариса Латынина. Гремел репродуктор, завоевавшая три золотых, две серебряных и одну бронзовую награду. — Итак, — сухо сказал человек в кепке, — ваши проблемы я решил. Я надеялся, что вы будете использовать другие методы. Еле слышно сказал объект. — Бросьте, — ухмыльнулся человек в кепке. — Идет война, а на войне жертвы неизбежны. Что нового? «Приветствуем героя Олимпийских игр профессора тяжелой атлетики Юрия Власова!» — надрывался громкоговоритель, показавшего феноменальный результат в классическом с половиной килограмм. — К нам на завод пришло постановление, — нехотя сообщил объект. — В ближайшее время запланирован полет человека по программе «Восток». — Когда? — взволнованно спросила Кепка. — В декабре. Репродуктор не унимался. «Нашей олимпийской сборной удалось завоевать 103 медали, в то время как ближайшему сопернику, США, достался только 71 комплект!» «Я хотел бы получить фотокопию постановления», — твердо сказал человек в кепке. Покопавшись в кармане, он извлек из него небольшую пуговицу и протянул ее объекту. «Пришейте пуговицу на ваш пиджак. В нее вмонтирован фотоаппарат. Затвор абсолютно бесшумный». Объект повертел пуговицу в руках, спрятал в карман. «Я постараюсь», — выдохнул он. «Постарайтесь», — терпящим возражений тоном сказала Кепка. «И еще. Скажите, действительно вся продукция завода вывозится только через железнодорожный мост Валябьева или есть объездные пути?» Объект вздрогнул, посмотрел в глаза Кепке. «Мы с вами договаривались только об информации о сроках пусков. Перестаньте!» «Вам теперь отступать некуда. Не пугать же вас банальным шантажом. И, кстати, как я понимаю, теперь остался лишь один человек, кто знает про вашу вторую жизнь». «Что вы имеете в виду?» «В Днепровске». «Откуда вы знаете?» — вскричал объект, привставая. «Вы что, следили за мной?» «Тихо, тихо. Вы перекричите, громкоговоритель!» — осадил его человек в кепке. «У нас работа такая, знать все». Объект сел на место. «Если с ней что-то случится...» С угрозой в голосе произнес он. «Ну-ну-ну!» Похлопал его по плечу человек в кепке. «Я и не собирался, успокойтесь. Лучше ответьте на мой вопрос». «Ура, товарищи!» Крикнул в этот момент ответственный работник в микрофон. «Ура!» Взорвал с трибун стадион. На вокзал города Днепровска прибыл поезд. Суетливо забегали пассажиры, что-то невнятно объявил диктор. Сошедших с поезда Олейникова и Цибулю было не узнать. Благодаря гриму олейников вновь, как когда-то, преобразился в брюнетто с усиками, а волосы Цибули приобрели неожиданно соломенно-рыжий оттенок. Оба они были одеты в весьма приличные костюмы, при галстуках, а голову Цибули венчала широкополая парусиновая шляпа. Цибуля нервничал непривычный галстук, сильно сдавливал его шею, он все время крутил головой и пытался ослабить узел. «Ты становишься популярным», — толкнул его в бок олейников, показывая на их фотографии, висевшие на стенде, Их разыскивает милиция. «Петруш, пойдем скорее отсюда!» Нервно попросил Цибуля, надвигая шляпу на глаза. «Конечно, пойдем!» Охотно согласился Олейников, поправляя Цибули ослабившийся галстук. «У нас с тобой намечена большая культурная программа. Музеи, достопримечательности. Но начнем мы, пожалуй, с ресторанов». «С ресторанов?» Удивился Цибуля. «Мы ж только поели в поезде». «В поезде, дядя Коль, пища вульгарная. А я люблю изысканность во всем, даже в еде». А если серьезно, то официанта одного мне надо найти. И начнем мы с ресторана, что к ракетному заводу поближе. Наш товарищ Либерман, царство ему небесное, часто же здесь и в командировках бывал, а? По пустому залу ресторана «Днепровск» словно муравьи носились официанты. Готовились к вечеру, накрывая белоснежными скатертями столы и расставляя приборы. «Товарищи, товарищи, у нас закрыто!» Бросился управляющий к появившимся на пороге Олейникову и Цибуле. «Приходите после семи!» «Я бы хотел задать всего один вопрос», — начал Олейников. «А вы, товарищи, собственно, кто?» — перебил его управляющий. Олейников открыл рот, чтобы что-то ответить, как неожиданно Цибуля вытащил из кармана какую-то красную книжечку и, взмахнув ею перед носом управляющего, выпалил. «Мы из милиции, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности». Олейников с удивлением посмотрел на Цибулю, который и сам немного опешил от своего поступка. «А, из СС расплылся в улыбке управляющий. «И, «Извините, товарищи, не знал. Очень приятно, очень приятно. Чем обязан?» Олейников вытащил из кармана фотографию передовиков соцсоревнования, на переднем плане которой улыбался Либерман, и показал управляющему. «Вы этого человека среди посетителей вашего ресторана не встречали?» Управляющий взял фотографию в руки, вгляделся. Нет, не видал. Покачал он головой и, повернувшись к шуршащим официантам, крикнул: «Эй, быстро все сюда!» Официанты подбежали. Когда-нибудь приходилось обслуживать этого гражданина? Спросил управляющий, демонстрируя официантам фото. Ну что ж, с первого захода не получилось, сказал Олеников в когда они вышли из ресторана. Дядь Коль. «А я вот что спросить хотел. Тебе когда ментовскую ксиву-то выдали?» Да это ж мое удостоверение ударника соцтруда», — улыбнулся Цибуля. «Когда фотку, что у тебя делали, я у врача был. А корочки потом дали, согласно анамнезу». «Молодец», — похвалил его Олейников. «Моя школа. Только каждый раз махать перед носом опасно. Засветимся». «А что делать-то?» «А ничего. Пожал плечами Олейников. Твоя ксива нам больше не понадобится». Через десять минут весь славный общепит города Днепровска уже будет знать приметы двух сотрудников ОБХСС, разгуливающих по ресторанам. — С чего ты взял? — Дядя Коль, это ж система. Ты что, думаешь, сейчас этот управляющий делает? — Чего? — По телефону наяривает. Надо ж дружков предупредить. Круговая порука. Цибуля понимающий покачал головой. Они свернули за угол и пошли по тенистой Платоновой улице. — Петруш, я вот что тут подумал. Немного стесняясь, произнес Цибуля. — Что, дядя Коль? — Ну, по поводу изысканности. — Что по поводу изысканности? — остановился Олейников. — Давай больше не будем отказываться, — засмущался Цибуля. — Ну, если еще раз предложат перекусить. — Я в ресторане последний раз еще до войны был. К центру космических полетов «Маршал» подъехал президентский кортеж. Замелькали вспышки фотоаппаратов, зажглись красные лампочки телекамер. Охрана сдерживала рвущихся к ковровой дорожке репортеров. Из лимузина вылез Эйзенхауэр и, помахав корреспондентам рукой, подошел к встречавшему его у центрального входа Вернеру фон Брауну, Далласу и Тофрою. — Господин президент, рад видеть вас в центре космических полетов НАСА! — приветствовал его Браун. Эйзенхауэр пожал руку встречавшим, и они прошли внутрь. Экскурсия по цехам произвела на Эйзенхауэра неизгладимое впечатление. Огромные корпуса ракет, детали космических аппаратов — все поражало своими масштабами, своим совершенством. Уже на выходе из центра Даллас сообщил президенту последнюю новость. «Насколько точна эта информация?» — приподнял брови Эйзенхауэр. «У нас есть копия постановления советского правительства», — сказал Даллас. «Пуск намечен на декабрь и определен в качестве задачи особого значения». В январе этого года мы тоже принимали концепцию, сомнением мешался Браун, согласно которой первый орбитальный полет человека планировался на сентябрь. Но техника вносит свои коррективы и иногда подводит. И не только техника, — бросил недобрый взгляд на Брауна Тофрой. — Вот господин Даллас докладывал мне, — обратился к Брауну президент, — что русские собираются взорвать ядерный заряд на Луне. Вы считаете это возможным? «Они уже доставляли туда различные аппараты», — пожал плечами фон Браун. «Сегодня проблема не в том, чтобы запустить что-то в космос. Проблема в том, чтобы вернуть это на Землю». «Ну да», — задумался Эйзенхауэр, — «если они взорвут на Луне бомбу, вся мировая общественность встанет на нашу сторону. А вот если они обгонят нас запуском человека, они вышли на улицу». Господин президент наклонился к Эйзенхауэру Даллас. «Не мог бы я переговорить с вами наедине». Эйзенхауэр нажал кнопку. Звуконепроницаемая перегородка поднялась, отделив пассажирский салон для мужчин от водителя. «Операция обратный отчет вступает в заключительную стадию», — в полголоса сказал, сидевший рядом с Эйзенхауэром на заднем сиденье Даллас. «И я бы хотел, господин президент, получить вашу санкцию на ее перевод в фазу Рубикон». «Вы считаете, альтернативы нет?» — спросил Эйзенхауэр. «Мы только что вместе посмотрели на достижение нашего немецкого гения». «Раньше весны никто из американцев не ступит ногой в космос. И если сейчас не притормозить русских...» «Через месяц у нас выборы», — засомневался президент. «Любой скандал — козырь в руках у наших конкурентов. Кеннеди не применит этим воспользоваться». После того, как пару недель назад Хрущев стучал ботинком по трибуне он мне кажется, допустимы любые действия, чтобы поставить русских на место. «Надо принять решение, господин президент. Потом будет уже поздно». «Да или нет?» Резенхауэр на мгновение задумался и тяжело выдохнул. «Вы сами знаете ответ». В приемной Зина упаковывала вещи. Книги, пара бюстиков, какие-то сувениры и прочая мелочь, накопившаяся за годы ее работы с Плужниковым. «Здравствуйте, Зина!» Возник на пороге Кудаса в форме генерал-майора. «Ой, Олег Владимирович!» — обернулась она. «Вам генерала дали?» «Ну да». — приосанился Гудасов. Третьего дня. За удачно проведенную операцию по ликвидации шпиона. Гудасов по-хозяйски прошелся по приемной, заглянул в кабинет, провел пальцем по подоконнику, проверяя наличие пыли. — Вот, зашел проверить, как вы здесь, — продолжил он, вытирая палец о занавеску. — Мне кабинет Павла Михайловича предлагают занять, но я пока не соглашаюсь. Неудобно как-то. Кстати, хочу и вам предложить у меня поработать. Я все еще не могу поверить, что Павел Михайлович — схлипнула Зина, присаживаясь на стул. — Я тоже, Зина, я тоже. — похлопал ее по плечу Гудасов. — Говорят, Павла Михайловича теперь еще и в шпионаже подозревают. А вы разве не знаете, что этот олеников, которого Павел Михайлович к секретной операции привлек, на самом деле американским шпионом оказался? Слава богу, нашли и уничтожили гниду. — Как уничтожили? — Ну, как уничтожают? — При задержании. — А как же сообщение? — Какое сообщение? Напрягся Гудасов. Зина покопалась в стопке бумажек на столе, вытащила одну и протянула Гудасову. «Вот», — сказала она, — «я тут и у сводки перебирала. Так этот Олейников по МВД снова в розыске числится». «Вы труп видели?» — орал в своем кабинете Гудасов, настоявших перед ним на вытяжку Грошева и Юрова. «Я еще раз спрашиваю, труп своими глазами видели?» Но да там даже металл расплавился. Попытался вставить Грошев. «Металл? Мозги у вас расплавились! Кретины!» Грошев в изнеможении опустился в кресло. «Как хотите, где хотите, но предъявите мне его труп!» Оленников и Цебуля вышли из такси и стали подниматься по широкой лестнице, ведущей к входу в ресторан «Центральный», который своим внешним видом весьма походил на древнегреческий храм с колоннами и тяжелым фронтоном. «Я больше не могу». — простонал Цибуля. — Пять раз уже обедали. — Это все ты, дядя Коль, — рассмеялся Олейников. — Отказывать неудобно, отказывать неудобно. Теперь терпи, всего два ресторана неохваченных осталось. На ступеньках лестницы сидели несколько цыганок в цветастых платьях. Вокруг них вились босоногие цыганята. — Ой, мужчины красавцы какие! — бросилась к ним молодая, очаровательная цыганочка. — Вижу, долгий путь держите, думы горькие у вас на сердце. Олейников, ускорив шаг, прошел мимо. Цибуля остановился. Как звать тебя, дорогой человек? Взяла его за правую руку цыганочка. Меня все лялей зовут, а тебя как? Коля, растерянно вымолвил Цибуля. То есть, э, Николай Васильевич. Большой человек ты и хороший, затараторила Ляля. Вижу, твой близкий друг в беде. Я тебе как брату погадаю, ни копейки не возьму. Цибуля, не мигая, смотрел на цыганку. Дай волос мне свой, продолжала она. — Да в денежку покрупнее его заверни. Как загипнотизированный цибуля полез в карман за деньгами. — А ну прочь отсюда, шалавы! — раздался грозный окрик директора ресторана, выглянувшего из дверей. — Сейчас милицию позову! Цыганки разлетелись в разные стороны, словно стайка воробьев. Директор протянул руку Олейникову и, старательно улыбаясь во весь рот, сказал. — Хотя, как я понимаю, она уже здесь. Мне уже звонили. Олейников важно кивнул. Директор распахнул перед ним дверь ресторана и взмахнул рукой. «Прошу!» — подбежал Цибуля. Олейников, бросив на него укоризненный взгляд, проследовал в ресторан. «Нет, такого не видели. По очереди качали головой официанты, которым Олейников предъявлял фотографию. Не припоминаем. Может, все-таки отобедаете у нас?» Услужливо предложил директор ресторана и щелкнул пальцами. Один из официантов распахнул занавеску, за которой скрывалась ниша отдельного кабинета. Там уже был накрыт стол. «Свежую стерлядку завезли, грибочки соленые имеются. Чудо просто! Печень трески, водочка на молоке очищенная!» — Заворковал директор. «Нет, нет — Нет-нет! — замахал руками олеников. — Спасибо, мы сыты. Торопимся мы! Убедительно заявил Цибуля и, икнув, добавил. «Служба — Служба! Директор ресторана, понимающий, кивнул с були вышли из ресторана. В стороне от входа пестрели платья цыганок. Вокруг колоннады носились цыганята. Взгляд Олейникова задержался на одном из них. Басом и самым оборванным. Олейников свистнул и поманил его рукой. Цыганенок с опаской подошел. оленников достал из кармана пару купюр и протянул мальчугану. Тот жадно схватил деньги и бросился бежать. оленников грустно улыбнулся ему вслед. «Пойдем, дядь Коль, на автобус». — сказал он Цибуль. — У нас еще одна точка осталась. — Вы ведь кого-то ищете? — раздался за спиной Олейникова звонкий голосок. Олейников обернулся. Перед ним стояла Ляля. — По глазам читаешь? — спросил он. — Может, и по глазам. Меня все Ляли зовут, а тебя? — Петр. — Так кого ищешь, Петр? — стрельнула черными глазами Ляля. Олейников достал из кармана фотографию и протянул цыганке. Ляля взяла фотографию в руки, всмотрелась бывал он здесь сказала она и не раз часто бывал вчера был вчера удивился олейников не может быть у него роман с певичкой из этого ресторана продолжила ляля со Стеллой амурской он ее еще вчера вечером провожал торопился говорил срочно улетает роман недоверчиво переспросил олейников с певичкой с певичкой кивнула ляля у него ткнул пальцем в изображение либермана на фото олейников почему у него В свою очередь удивилась Ляли «Не, не у него. А вот у этого». Вечерние сумерки опустились на космодром Байконур. Техники и инженеры суетились вокруг новой, высотой с десятиэтажный дом ракеты Р-16. Кто проверял аппаратуру с обслуживающих ферм, кто разматывал по земле какие-то кабели. Чуть в стороне за подготовкой к старту наблюдал главный конструктор ракеты Академик Юнгель. Тут же вертелся Закарпович. Прохаживались Онегин, Брагин и маршал Недолин, на груди которого сверкала звезда Героя Советского Союза. — Товарищ маршал, старший лейтенант Корнеев, разрешите обратиться? — козырнул подбежавший военный. Недолин кивнул. — Из баков подтекает топливо, — доложил Корнеев. — Твою мать! — чертыхнулся Юнгель. — Придется с слить горючее, — вздохнул Онегин. — Что значит слить горючее? — взвизнул Закарпович. «Вы понимаете, что тогда придется отложить старт на месяц? Это в канун Великой Октябрьской революции?» «Сколько течет?» — строго спросил недолину Корнеева. «Сто сорок капель в минуту». «Ракету запускать нельзя», — сказал Юнгель. «Надо устранить неполадки». «У вас же есть доступ к блокам с ферм обслуживания?» — замахал руками Закарпович. «Вот и устраняйте. И вообще, что вы тут командуете? Здесь старший товарищ маршал, а ему лично Егор Петрович звонил». — Товарищ маршал, — вмешался Онегин, — мне кажется, что делать это на заправленной ракете весьма опасно. — Опасно? А на фронте не опасно было? — усмехнулся Недолин и, махнув рукой своему адъютанту, приказал. — Принесите мне стул. — Простите, товарищ маршал, что? — не понял адъютант. — Стол принеси, — рявкнул Недолин. Адъютант бросился искать стул. — Василий Васильевич, наклонился Брагин к Онегину, это ж безумие. — Иди в бункер, п -п покури, Сережа, — ответил Онегин и настойчиво повторил. — Иди, покури. Брагин кивнул, но не ушел. Сделал шаг и встал между Онегином и ракетой. Юнгель посмотрел на них, достал из кармана пачку, демонстративно выщелкнул из нее сигарету и ушел в сторону бункера. За ним посеменил Закарпович. Вернулся адъютант со стулом в руках. Маршал взял стул, подошел к ракете, поставил его метрах в двадцати от нее и сел. — Уск будет сегодня, — твердо сказал Недолин и приказал Корнееву. — Устраняйте неполадки, не сливая топливо. В бункере было тихо. Юнгель курил уже вторую сигарету, поглядывая через амбразуру на окутанный клубами испарений блестящий корпус ракеты. Закарпович делал вид, что внимательно изучает показания приборов, и что-то записывал в блокнотик. — Двадцатиминутная готовность! — прозвучал металлический голос из динамика громкой связи. «Есть двадцатиминутная готовность», — подтвердил запускающий. Юнгель затушил сигарету. Закарпович отложил блокнот. «Проверка ПТР», — донеслось из динамика. «Есть проверка ПТР», — ответил запускающий и щелкнул тумблером. Огненный всполох озарил лицо Юнгеля. «Стой!» — закричал он запускающему, увидев, что из ракеты между первой и второй ступенью вырвался язык пламени. «Стой!» Глухой рокот ударил в уши Брагину. Краем глаза он заметил бьющий из ракеты огненный фонтан. Не раздумывая, Брагин бросился к Онегину и повалил его на землю, накрыв собой. Прогремел невероятной мощности взрыв. Пожирая все на своем пути по стартовой площадке, прокатилась волна пламени. Земля превратилась в ад. Санитары вносили в бункер раненых, обожженных людей, чудом уцелевших в этой страшной катастрофе. Их стоны смешивались с едким дымом, стелившимся по залитому кровью полу. Вошел Брагин в обгоревшей одежде и с опаленными волосами, поддерживая под руку хромавшего Онегина. По бункеру из стороны в сторону, словно сумасшедший, метался Юнгель. «Ищите Недолина!» «Ищите Недолина!» «Ищите Недолина!» — бормотал он. Пронзительно зазвонил телефон. «Товарищ Юнгель!» — раздался из глубины бункера голос Закарповича. «Вас, товарищ Хрущев!» «А что?» — Не сразу отозвался Юнгель. «Иду». Переступая через раненых, Юнгель прошел к телефону и нерешительно взял трубку. «Товарищ Хрущев», — дрожащим голосом сказал он, «на заключительной стадии операции при подготовке к пуску изделия 8К-64 произошел пожар, вызвавший разрушение баков с компонентами топлива. Имеются жертвы в количестве до 100 или более человек». Маршал Недолин находился на площадке для испытаний. Сейчас его разыскивают. В этот момент в бункер вбежал Корнеев, подошел к Юнгелю и, вытянув руку, разжал кулак. На его ладони лежала оплавленная золотая звезда Героя Советского Союза. Ужас сковал лицо Юнгеля. «Товарищ Хрущев», — с трудом выговаривая слова, сказал он в трубку. «Маршал Недолин погиб». «А ты», — раздался в трубке голос Хрущева, — А ты? Почему жив? Судя по состоянию тарелок и настроению публики, вечер в ресторане «Центральный» близился к концу. На небольшой сцене играл оркестр. Сидевшие за лучшим столиком олейников и цибуля с интересом наблюдали за молоденькой певичкой, исполнявшей веселую песенку. «Хороша!» — причмокнул губами цибуля, уплетая десерт и поглядывая на певичку. «Эх, сбросить бы мне! Годков двадцать!» Я бы сам за такой приударил». «Странно это, дядя Коль», — задумчиво произнес Олейников. «Чего странно?» — возмутился Цибуля. «Я в молодости хоть куда был». «Странно, что он за ней приударил», — делая ударение на слово «он», — сказал Олейников. «Не сходится у меня, дядя Коль, не сходится». Певица закончила петь, раздались аплодисменты. Директор ресторана подвел ее к столику Олейникова. «Позвольте представить». «Наше молодое дарование Стелла Амурская, лучезарно улыбаясь, сказал директор. «А это Стеллочка, товарищи, которые так хотели с тобой познакомиться». И, наклонившись к ней, шепнул на ухо. «Будь поласковей, дура, они из ОБХСС». Олеников встал и поцеловал Стелле ручку. «Очень приятно, Петр». «Николай», — закашлялся от смущения Цибуля. Стелла, не отрываясь, смотрела в лицо Оленикову, в ее глазах отразился испуг. «Мне тоже...» «Очень приятно», — с дрожью в голосе сказала она и засуетилась. «Простите меня, мне нужно привести себя в порядок. После выступления носик попудрить, я вернусь. Через пару минут». И, подхватив длинное платье, она быстро убежала. «А чё она так на тебя смотрела?» — спросил Цибуля у Олейникова. «Как?» «Ну, пожал плечами Цибуля, как будто узнала». Олейников посмотрел в сторону, куда убежала девушка, — дверь служебного выхода в конце зала была приоткрыта за нею заметил стеллу какой то мужчина подал ей плащ она чмокнула его в щечку и исчезла в недрах ресторана так дядя коля сказал олейников вставая банкет закончен в тишине ночной улицы звонко цокали по асфальту каблучки стелла торопилась подбежав к своему дому она оглянулась и зашла в подъезд красотка прошептал наблюдавший за ней за дерево олейников — Жаль, поближе не познакомились. — Может, я схожу? — выглянул из-за ее спины Цибуля. — Познакомлюсь поближе. — Дядя Коль, — строго сказал Олейников, — помнишь, обещал меня слушаться. Цибуля разочарованно вздохнул. — Следи, какое окно загорится, — приказал Олейников. Цибуля всмотрелся в черные глазницы окон. — Слышишь? — вдруг спросил он Олейникова. — Что? — И вот опять. — Да ничего я не слышу. Это ты у нас, Паганини, что там? — Крик! Кто-то вскрикнул в подъезде. Каблучки и стучат. Она бежит вверх! — О, черт! — крикнул Олейников, срываясь с места. — Жди меня здесь! Олейников в несколько прыжков преодолел расстояние до подъезда и бежал внутрь. Цибуля, поколебавшись секунду, махнул рукой и рванул за ним. Олейников бежал в подъезд. В пролете двумя этажами выше мелькнул знакомый силуэт слепого стростью в руках. «Руки вверх! Милиция! Всем оставаться на местах!» — крикнул Олеников и помчался вверх, перепрыгивая через ступеньки. По лестнице затопали шаги слепого, хлопнула чердачная дверь. Взлетев на площадку третьего этажа, Олеников наткнулся на стелу. Она лежала, широко раскинув руки, ее глаза были закрыты. Под ногой Оленикова что-то хрустнуло. Шприц. Шприц с остатками какой-то зеленоватой жидкости. Олейников склонился над Стеллой, на ее тонкой шее краснел едва заметный след от укола. Немедленно, ни, ни секунды Олейников вытащил из кармана металлический пенальчик, полученный им от Плужникова, достал из него ампулу с противоядием, надломил ее и влил содержимое в приоткрытый рот Стеллы. Затем впился губами в рану и стал отсасывать яд. — Ты что делаешь? — раздался за его спиной голос запыхавшегося цибули. Сам не видишь? — сплевывая, ответил Олейников. — Мертва? — Еще нет, спугнул я его, не успел все ввести. Показал наш шприц Олейников и, глубоко вдохнув, стал делать с искусственное дыхание. А что это? Спросил Цибуля, взяв в руки шприц. Аккуратнее, это яд, гриндет царушные штучки, пояснил Олейников, переходя к массажу сердца. Вызывает острую сердечную недостаточность. Такую девку чуть не загубил. Лицо Цибули побагровело. Где этот гад? На крышу ушел. Цыбуля сжал кулаки и бросился вверх по лестнице. «Стой!» — крикнул Олеников. «Куда? Давай за скорой! Быстро!» Цыбуля, не снижая скорости, крутанулся и помчался вниз. «Это вы больную привезли?» Выйдя из операционной, спросил у в больничном коридоре Оленикова и Цыбуля врач. В руках он держал плащ, платье и туфли Стеллы. «Как она?» — вскочил со стула оленников Привезли вовремя, жить будет, но пока без сознания. Дня три пробудет в реанимации. А вы и кто? Олеников замешкался. Дядя я ей, — уверенно заявил Буля, двоюродный. А, — кивнул врач и протянул Цибуле вещи. Тогда возьмите ее одежду. Насчет состояния можете завтра справиться в регистратуре. Всего доброго. Как только они вышли из больницы, Олеников забрал у Цибули плащ стелы и стал рыться в карманах. «Конечно, это не очень-то интеллигентно», — сказал он, извлекая из плаща ключи от квартиры. «Но ради дела придется. Пошли». Спустя четверть часа Олейников, оставив Цибулю стоять на шухере этажом ниже, открыл дверь Стелленной квартиры и проскользнул внутрь. Подсвечивая фонариком, он скрупулезно осматривал комнату за комнатой, прощупал диван, проверил все книжки на стеллажах, осмотрел шкаф с постельным бельем. Потом опустился на колени и, направив луч фонаря вдоль пола, стал внимательно разглядывать пыль на паркете. Вдоль кромки ковра, лежавшего в центре комнаты, он заметил узкую чистую полоску. «Значит, ковер недавно поднимали», — подумал Олейников, и, сдвинув его в сторону, стал методично простукивать половицы. Тук-тук-тук. Дон. Пустота. Олейников аккуратно поддел половицу, извлек из тайника книгу, «История КПСС» и раскрыл ее. В его руках оказалась пачка долларов и четыре паспорта с гербом США на обложке. Тем временем Цибуля, стоя на лестничной площадке, нервно прислушивался к каждому шороху. Тщательно восстановив девственность тайника, Олейников сунул книжку за пазуху и направился к выходу. Его фонарь выхватил из темноты половину старой фотографии, висевшей в рамочке над дверью. Олейников замер. На освещенной части фотоснимка в форме военного летчика улыбался «Он сам». «Вы понимаете, какой скандал могут учинить русские, обвинив нас в диверсии?» — воскликнул Эйзенхаур, когда Даллас вошел в его кабинет. «Господин президент», — поклонился директор ЦРУ, «смею заверить, к взрыву на Байконуре мы не имеем никакого отношения. Санкционированный вами переход к фазе «Рубикон» подразумевал совсем другой объект. Но, как говорит профессор фон Браун, техника вносит свои коррективы. Кроме того, если бы русские хотели бы все представить как нашу диверсию, они бы не скрывали информацию об аварии и не сообщили бы в газетах, что маршал Недоллин погиб в авиакатастрофе. Эйзенхауэр задумался, пыхнул трубкой. «Что же», — сказал он, — «русские теперь наверняка притормозят запуском человека в космос». Так что я полагаю, что с учетом сложившейся ситуации фазу Рубикон следует приостановить. «Боюсь, это уже невозможно», — покачал головой Даллас. Ближайший сеанс связи с Томасом через две недели, а он уже приступил к действиям. Человек в клетчатой кепке и сером плаще шел по лесу. В руках у него была плетеная корзина, полная грибов. Он остановился рядом с большой приметной сосной, и, сверившись по компасу, отсчитал пять шагов к северу от дерева. Достал из корзины, спрятанную под грибами лопатку совок, и стал копать. Через некоторое время лопатка стукнулась о что-то твердое. Отложив совок в сторону, человек в кепке руками выгреб оставшуюся землю и вытащил из ямы небольшой туристический рюкзачок. Бережно отряхнул его и открыл. Внутри лежала опутанная проводами взрывчатка с часовым механизмом. Ранним утром в привокзальном ресторане было немноголюдно. Цибуля с упоением доедал яичницу, и Олейников уже собирался попросить счет, как вдруг заметил, что на них из-за колонны поглядывают официант и директор ресторана. Директор что-то сказал официанту и тот быстро скрылся на кухне. Среди работников общественного питания города Днепровска, провожая официанта взглядом, сказал Олейников. Мы, дядя Коля, стали необычайно популярны. Угу. Кивнул с набитым ртом Цибуля и даже доживап спросил. «Сколько до Волжанского поезда-то?» Олеников глянул на часы. «Сорок минут». «Я тогда еще бутерброд с колбасой закажу», — сказал Цибуля, вытирая тарелку кусочком хлеба. «Привык я тут плотно питаться». «Ну, питайся, питайся», — улыбнулся Олеников и глянул в окно. По перрону торопливо шли два милиционера, сопровождаемые официантом. «Так», — сказал Олеников, вставая, — Похоже, дядя Коль, что нас сейчас начнут бить, как Бендера в Васюках. Что?» – непонимающе закрутил головой Цибуля. «Пойдем, дядя Коль». Милиционеры уже подходили ко входу в ресторан. «Все, дядя Коль!» – крикнул Олейников, хватая его за рукав. «Валим на кухню и через черный ход!»